Глава д в е н а д ц а т Он сомневается в существовании фараона Эхнатона, сидит, боясь пошевелиться на высоте одиннадцати тысяч метров, и думает о клумбе с фиалками. Большие красные цветки китайской розы почти скрывали от глаз ограду маленького парка у музея восточных культур на площади Медана х м е д м а х е р а Парк был сделан в виде патио с красивым мраморным портиком при входе. Изящные ажурные, вытянутые окна со свинцовыми стеклами, стоящих вокруг зданий, придавали дворику особую атмосферу старины. Здесь ощущалось дыхание давно прошедших времен. В центре зеленого газона был фонтан со скульптурой последнего фараона Египта. ф р е д р и к направился прямым ходом к фонтану и напился. В ветвях а л и а н д р а за скамейкой, на которую он уселся, ч и р р и к а л и желтоголовые воробьи. Фредерик совершенно случайно обнаружил этот сказочный уазис в суете шумного города. Жара становилась невыносимой, было уже почти три часа дня, и он страшно устал. К счастью, все позади. Он пришел сюда из центрального управления полиции. Рано утром вошел он в это здание бережно неся урну с прахом человека, выдававшего себя за Фредерика Дрюма, но не бывшего им. Прах принадлежал безымянному наркоману из Английского г о с п и т а л я Урну вместе с удивительной искусной копией своего паспорта Фредерик получил в отеле Небка. Они были присланы туда в соответствии с договоренностью из морга. п а р т ь е в в очках со стеклами из бутылочного донышка воззрился на Фредерика Дрюма как на привидение и имел на то все основания. Он рассказывал свою историю великое множество раз в разных кабинетах и р а з н ы м п о л и ц е й с к и м Была написана и подписана целая куча документов. Много рубашек пропиталось потом, и много было неуверенных улыбок. Масса бесед по телефону. Сначала его рассказ вызывал удивление и недоверие. У Фредрика было ощущение, что он разговаривает с к о с т к о м сардин. Но вот перед ним появился стакан с дымящимся чаем. И когда п р о и с ш е д ш и е во всей своей полноте и красе дошло до полиции Каира, радостным улыбкам, пожатиям, глубоким поклонам и искренней благодарности не было конца. С трудом удалось Фредерику избавиться и от сбежавшейся прессы. Убийство в пирамиде разъяснились: режиссер умер, убийца арестована, Клаудия Эдвардс и Джонатан Эрвинг подготовили убийство в полной тайне. Только им двоим были известны детали. В некоторых практических вопросах им помогал Али, глухонемой служитель из госпиталя. Больше никто ничего не знал. Общество братьев к о р о н ы и сыновей Хиопса свято верило в воскрешение жертв. Ничего не знали об убийствах и родители Клауди. б е с м е р Кирк. и д у н с д о р ф глупые фанатики, завлеченные в с е т и м и с т и ц и з м а доктором Эдвардсом из штата Мэн США, тоже были искренне убеждены в собственной смерти и последующем воскрешении. Они с нетерпением ждали наступления рассвета, чтобы поведать миру свою фантастическую историю, которая должна была привлечь миллионы людей в секту и увлечь их в поездки в Египет к пирамиде Хеопса. Через Хиопс Корона Тревелс. Бешеная прибыль, доллары. Если бы затея доктора Эрвинга и Клауди и Эдвардс удалась, телексы с описанием экономического положения фирмы доктора Эдвардса и его деятельности были переданы полиции. Все было с а м ы м тщательным образом изучено. Только одного человека Фредерик Дрю м предпочел не упоминать – доктора Бенгу. Старому учёному и так пришлось несладко. Больше не осталось битумен. Желтоголовые в о р о б ь и скакали по земле перед скамейкой. Вот пролетел нильский шмель. Вдалеке ф р е д р и к разглядел золотые купола мечети Элязхар. Всё было в желтоватой дымке. Рубашка прилипла к телу, но он чувствовал себя прекрасно. Жизнь чудесна. Сегодня даже шум с улиц был мелодичным. х е л и м х у именно так. Махамада м о л ь а Махамада м мольна на бегах, Махам. Туала ал-Билаху фалаб. м у х а м м е д наш господин. м у х а м м е д наш господин. великий и могущественный, сам Аллах благословил его. Над базаром Хан Эль Халили раздавался заунывный призыв мудзина. э ф р е д р и к насвистывал что-то радостное и остановился на мгновение около намибийцев, пожирателей кувшинов, которые как раз раскатывали свой ковер для вечернего представления. ф р е д р и к решительно схватил один из кувшинов, просунув в узкое горлышко руку. и поднял кувшин на уровень груди. Но б и й ц ы во все глаза смотрели на наглого туриста, о с м е л и в ш е г о с я повторить их фокус. ф р е д р и к побагровел. Кувшин был тяжелым, и ни коим образом не собирался раскалываться. Престыженно поставил ф р е д р и к кувшин на место и развел руками. Зрители засмеялись и захлопали в ладоши. Успокаивающи потрепали ф р е д р и к а по плечу. Он положил фунт в чашку для б а к ш и ш поклонился. И пошел дальше. Таково уж настроение каирских базаров, полное в е с е л ь е шуток и радости торговли. Тут даже у нищих есть чувство собственного достоинства. Очень часто на стене рядом с ними висела табличка: Факри, Фахри, моя бедность, моя гордость. Уже начинало смеркаться, когда ф р е д р и к пришел на базар. Ему надо было еще кое-что сделать. Прежде всего он направился к рядам торговцев пряностями. Дурманящие запахи, ароматы. Он купил массу пакетиков, после чего долго торговался о красивой красной шелковой кашмирской шали, пока наконец они с продавцом не пришли к согласию. Не забыл купить и фигурки всех размеров главных богов Египта: Исида, Сет и Анубис, Осирис, Себек и Гор. По-прежнему насвистывая, рассказывал Дрюм по базару, разглядывая продавцов золотых украшений и пирожных, владельцев чайных и кафе, продавцов шербета, фокусников и заклинателей змей, акробатов, и рассказчиков сказок, дервишей, исполнительниц танца живота и глотателей скорпионов. Скорпион появился откуда не возьмись, просто вдруг оказался на руке Эрвинга в усыпальнице фараона. Он покачал головой и отбросил мысль в сторону. Думать было больше не о чем. Внезапно он услышал хрипловатый голос и очутился в медвежьих объятиях. Мистер Фредерик, ты здесь? Ты пришел к доктору м о х а м а д у рассказать свою невероятную историю? Проходи же, я все читал. Не успел Фредерик глазом моргнуть, как уже высидал на горе подушек в уютные п р о х л а д н о й каморки египтянина со стаканом обжигающего чая в руках. Пришлось рассказывать еще раз поведать о таинственном сплетении нитей, странном узоре, окрашенном противоречиями, подозрениями и случайностями, но связанным воедино нитью жестокости и цинизма. Мохаммед шевелил губами вслед за Фредериком, переживая его рассказ, вытер слезы с глаз. Ты жив, мистер Фредерик. Это самое главное. И ты стал героем. Как же нам, недостойным слугам Аллаха, отблагодарить тебя? Много тяжелого пришлось тебе пережить в Каире. Ну, у меня есть для тебя подарок. Он быстро принялся выбрасывать вещи из одного из своих сундуков, пока не достал изящную статуэтку почти полуметровой высоты. Друг, торжественно произнес Махамед, подозрительно оглядываясь и поплотнее заштуривая дверь. Это настоящая статуэтка. Это Кюфре. Не спрашивай, как она у меня очутилась. Доктор Махамад мог бы получить за нее большие деньги, но сейчас он отдает это тебе, мистер Дрюм. Бесплатно. Сегодня в магазине доктора Махамеда все принадлежит тебе. Я благодарю тебя от имени всех детей Аллаха, собранных на Хан Эль Халили. Фредерик взял статуэтку в руки. Прекрасная работа. Зеленый гранит. Старинная. Бог фараон, в о с н а д ц а й династии Эхнатон. Но Фредерик не находил слов. Это было настоящее произведение искусства, запрещенное к вывозу из Египта. Он не мог принять такой подарок. Она настоящая. Я не могу, это запрещено, запрещено, запрещено, запрещено! Махамед раздраженно всплеснул руками. Что запрещено? Египет битком набит статуями, скульптурами античными, камнями всех фасонов и форм. Музеи в Каире переполнены ими, их тысячи тысяч. Это подарок тебе от египетского государства. В этот момент я представляю весь народ. Протестовать не было смысла. ф р е д р и к разглядывал статуэтку. э х н а т о н муж прекрасной нефертити, таинственная личность в истории древнего Египта, совершил религиозную и культурную революции. Его всегда изображали с широкими бедрами и выпуклым животом. Может, в действительности э х н а т о н был женщиной? ф р е д р и к задумался. Мухаммад все доставал и доставал подарки. Он был вне себя от радости. Фредерик получил несколько флаконов с духами и л о с ь о н о м после б р и д я и под конец несколько миллиграммов чудесного фиалкового порошка из пирамиды. Он обладает волшебной силой, прошептал Мухаммад. Это большая загадка. Может быть, когда-нибудь ты со своей светлой головой сможешь разгадать ее. Он насыпал порошок в миниатюрную фарфоровую мечеть. Все подарки были тщательно упакованы. У ф р е д р и к а шумело в голове, когда он наконец выбрался на улицу. Множество раз должен был он пообещать доктору вернуться в Каир и привести с собой семью. В вечернем в воздухе Каира слышались мелодии веков. Фредерик прислушался и уловил звуки тамбурина, которым было не меньше тысячи лет. Он вышел с базара и направился вниз к м е д -э а н е л я таба. В лицо подул мягкий ветерок с Нила, как и советовал певец Каира. Фредерик сложил губы в поцелуй. Под ним были облака, а под облаками Средиземное море. Одиннадцать тысяч метров. Он летел на север. Фредерик сидел неподвижно. Он не мог пошевелиться. Тело затекло, да и расстояние между креслами было маленьким. Но он ничего не мог поделать, не мог пошевелить ни единым мускулом. Только когда мимо прошла Стюардесса, он махнул ей левой рукой. Пол бутылки лучшего красного вина, к а к о е только может предложить б t i s и ш i э р a y й p п л a s з Тихо попросил он. Стюардесса принесла бутылку и бокал, поставила поднос на столик. Но ф р е д р и к побоялся дотянуться до бокала. Он не мог делать резких движений, но думать он мог. Спокойные мысли. Скоро он вернется домой, скоро будет готовить соусы и философствовать в кастрюльке вместе с Тобом, своим другом и компаньоном. Телеграмма была послана, получена и прочитана. Самым удивительным было то, что в любой момент он мог закрыть глаза и отправиться в плавание в голубой свет. В холодное спокойствие, где так хорошо думается, не сам ли он создал этот мир? ф р е д р и к не знал и был рад тому, что не знал, рад, что есть еще тайны, загадки, на которые еще только предстояло найти ответы. Миллионы мумий, культ Аписа, доктор Бенга несомненно что-то открыл. В его рассуждениях была железная логика. Но сделал ли он правильные выводы? По-настоящему правильные? Вполне возможно, что ответ погребён в песках. Новые саркофаги, новый битумен. Но тогда доктор Бенги может уже не быть на свете, а его знания забудут. Может, открытие истины Фредериком д р ю м о м уже свело его в могилу? Он смотрел на бутылку вина и стакан. Соблазн велик. Да и левая нога затекла. Но он не должен шевелиться. Он должен сидеть тихо. В его кровь что-то ввели. В этом он не сомневался. Сейчас эта жидкость бежала по его сосудам. Может, это своего рода страховка от смерти? Фредерик не знал и не хотел знать. Но думать об этом было приятно. м о х а м м а д подарил ему фиалковый порошок. Он дома втайне от других не п р и м е н и т провести кое-какие эксперименты. Он представил Клумбу с огромными чудесными никогда не вянущими фиалками. Фредди, она посмотрела на него снизу вверх из-под красной кашмирской шали. Я спала? Ты мне не снишься? Это ведь не сон. Фредерик улыбнулся и поцеловал ее в щеку. Теперь он мог пошевелиться. Она заснула у него на плече тихим, спокойным сном, и он боялся разбудить ее. Никакой я не сон, Маретта, ответил он. И потянулся за стаканом. Вы прослушали книгу Герта Нюгортсхауга? Девятый принцип. Записанную историю t e l в две тысячи двадцать первом году. Текст читал Кирилл Радцик.